она вытянула из него немало сил, всосала в себя его энергию, а то, что сейчас при свете дня он сам призвал ее, назвавшись своим подлинным именем, придало ей еще большее сходство с живым существом. Теперь она определенно напоминала человека, но сама, будучи тенью, тени не отбрасывала. Она появилась со стороны пролива челюсти Энлада и двигалась к гонту,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 Впрочем, вполне возможно, он уже проскочил мимо обоих островов прямо в открытое море. Гет не мог более точно определить свое местонахождение, да это, в общем-то, было ему безразлично. Он начал охоту, шел по следу и страх бежал впереди него, как гончий пес.